Эрни побрел в казино верный шанс с таким энтузиазмом, как будто у него были переломаны ноги. Почему бы и нет? Он неплохо смотрелся перед оружейным магнатом, и никто не ждал его дома, желая задать парочку вопросов. А теперь, после всего, у него в кармане были фишки на четыре тысячи долларов, на которые он должен был сыграть. Это давало ему право? находиться в казино, как и любому другому игроку. Первую остановку он сделал у кассы, разменяв один тысячедолларовый жетон на долларовые Уменьшение номинала позволит ему играть дольше. На языке казино такой игрок зовется словом «Слон». Остальные крупные жетоны он собрался приберечь для игры в тысячедолларовые автоматы Виктора Шута завязывая в будущем еще одну беседу с оружейником. Эрни с нетерпением ждал, во что выльется их знакомство. Ему очень хотелось узнать реальные планы Шутта. Его тупая отговорка, что главная цель это сорвать банк, была шита белыми нитками. И, возможно, он мог узнать, где находится Уиллард Шут, похищение которого было а со мной задачей смогут ли они убедить работодателей дать им еще времени эрни предпочитал не думать об этом он сел за стол блэк и сыграл пару рук карты валились из рук и он за пятнадцать минут проиграл триста долларов трудно было держаться уверенно растрачивая деньги превышавшие его обычные ежедневные расходы до того момента, когда Виктор Шут предложил ему сыграть. Умный человек, наверное, сразу же смылся бы с Лорелей, но Эрен, конечно, этого не сделал. Лола была мозговым центром их парочки, и она сказала ему вернуться и играть на эти деньги. Она никогда не повторяла дважды. Он встал из-за стола и пошел к рулетке там были более слабые шансы, но целью проекта было создание имиджа преуспевающего транжиры какая то веселая рыжая девица с невероятной фигурой наблюдала за игрой в ожидании пока два три раза не выпадет черные после чего делала ставку на красные тер не знал что подобный ход не имел смысла и цвет мог выпадать сколько раз угодно подряд а вероятность от этого не изменялась. Но данная логика была не для этих людей. Если человек разбирался бы в математике, он вообще не играл бы в казино. Эрни встал рядом с Рыжей, достал из кармана 50-долларовую фишку и поставил ее на красное справа от ее фишек. Девушка вздрогнула и посмотрела на него. Он улыбнулся, не беспокоясь о том, что сказала бы Лола, находись она здесь. Он просто играет роль. Отличное оправдание. Крупье объявил об окончании ставок фразой, неизменной со времен Старой Земли. Повинуясь импульсу, Эрни достал из кармана вторую фишку и положил ее на первую, пока колесо вертелось. Глаза рыженькой расширились и она с любопытством посмотрела на него, прежде чем вернуться к рулетке. R не поймал себя на том, что волнуется, глядя на шарик. Черт побери, если он и впрямь был серьезным бизнесменом, сотня баксов для него почти ничего не значило бы, да и тысяча была бы не такой уж большой ставкой. Еще немного, и он бросит жетон в игровой автомат, А если будет не его день, денег не видать. Колесо начало останавливаться, и рыжая чертовка наклонилась вперед, демонстрируя глубокое декольте. Дар не посчитал это событие хорошим знаком. Но он усмехнулся, стараясь сделать так, чтобы она не заметила. Но не стоит забывать, реальные цели пребывания здесь... Тем более, если Лола узнает, что он развлекался с проституткой в казино. М да, если бы она была здесь, то сказала слова даже похлеще. А если и не повезло, то в его голову могли даже полететь какие-нибудь тяжелые предметы. Но увидев результаты рулетки, Эр не стал немного меньше волноваться. Шарик остановился на красном поле. Девушка подпрыгнула и захлопала в ладоши показной жест, предназначенный, скорее всего, ему. Но надо было держать себя в руках, просто необходимо для того, чтобы не выйти из образа. Но он позволил себе улыбнуться, глядя в глаза рыжей чертовки и забирая свой выигрыш.